Глава седьмая. Продолжающиеся проявления. Будда советовал нам не считать какие-либо учения верными, лишь потому, что так у ч и т какой-нибудь знаменитый учитель, или они записаны в священные писания. Это же верно для буддийского канона. Мы можем принимать лишь такие учения, которые воплощаем в жизнь с помощью своего пробужденного понимания, выстинности которых мы можем убедиться на своем опыте. Будда сказал, что у нашей подлинной природы нет ни рождения, ни смерти. Давайте еще раз подумаем и посмотрим, правда ли это. Если вы зажжете свечу, и пламя будет гореть до тех пор, пока не з а к о н ч и т с я с в е ч а о н а все еще будет существовать, или нет? Будда говорит, что уничтожения нет. Мы уже поняли, что это так, и мы также поняли, что представление о постоянстве неприменимо к вещам, как они есть. Таким образом, истина п р е б ы в а е т где-то посредине. Здесь мы должны провести глубокий анализ, применив все свое сосредоточение. Вы полагаете, что пламя свечи движется вниз только в вертикальном направлении? Если вы так рассуждаете, то следуйте за свечой во времени. Возможно, вы точно так же думаете о своем жизненном сроке, мол, он движется по прямой линии и однажды пресечется. Возможно, вы думаете, будто вы родились в какой-то точке на вертикальной линии и называете эту точку, скажем, 1960 годом. Вы можете подумать, что вы умрете в некой точке где-то на этой линии. Назовем эту точку 2 0 4 тысячи годом. Вы лишь видите, как движетесь во времени подобно этой свече, но вы не просто движетесь по прямой линии. Может быть, вы полагаете, что это пламя движется только вниз. Вы можете решить, что эта свеча погибнет. На самом деле, ее огонь уходит во многих других направлениях. Она распространяет свой свет повсюду на север, юг, восток и запад. Если бы у вас был очень чувствительный прибор, вы смогли бы измерить, сколько тепла и света ваша свеча излучает во вселенную. Эта свеча войдет в вас как образ свет и тепло. Вы подобны свече. Выобразите, что вы посылаете свет повсюду вокруг вас. Все ваши слова, мысли и поступки. Движутся во многих направлениях. Если вы говорите что-то доброе, ваши добрые слова лучатся во многих направлениях, и вы сами также движетесь вместе с ними. Мы преображаемся, и в каждое мгновение сохраняемся в разных формах. Сегодня утром вы резко поговорили со своим ребенком. Вместе со своими недобрыми словами вы вошли в его сердце. Теперь вы сожалеете о своих словах. Это не означает, что вы не можете преобразить то, что уже сказали ребенку, если вы признаете перед ним свою ошибку. Но если вам не удастся повиниться перед ним, ваши недобрые слова могут долго храниться в душе вашего ребенка.